Он радушно приветствовал нас, от чего я почувствовал себя виноватым, и предложил всем кофе в громадной гостиной с дубовыми балками под потолком, где еще витала очага тень Яна Паргетера. Счастлив увидеться с вами вновь. Кальдер вглядывался в Гордона, Джудит и Пен, точно пытаясь сообразить, что ему напоминают их лица. Он знал, разумеется, как его зовут. Но после Оскота прошло десять месяцев, и хотя тот день был для него по-особому памятен, между тем днем и этим он общался с великим множеством людей. «Ах да!» — облегченно вздохнул он, и морщинка над бровями разгладилась. «Желтая шляпка с розами!» Джудит рассмеялась. «Вы запомнили?» «Такую прелесть нельзя забыть!» Она выслушала это, как выслушивают комплименты, но он и вправду не мог забыть ее. Такие люди, напоенные солнцем, с трудом забываются. «Я частенько вижусь с Диздейлом и Бетиной», — дал затравку разговору Кальдер. И Гордон подхватил, что они с Джудит тоже видятся с Диздейлом, хотя и не так часто. Тема была притянута за уши, но тем не менее послужила приемлемым переходом и связью между долгой поездкой в машине и Гранд Таур. Пациенты в стойлах были другие, но страдали вроде бы теми же недугами. Допускаю, что можно простить хирургам, обезличенно обсуждающим аппендицит с 14 койки, ведь постояльцы меняются, а операций нет. «Звезда» трехдневных соревнований поступил пять недель назад, жестоким мышечным бессилием и отсутствием аппетита. Есть не мог. Ходить под седлом не мог. Завтра отправиться домой сильный и цветущий. Неплохо выглядит, а? Кальдер протянул руку над полуоткрытой дверью стойла и потрепал лоснящуюся бурую шею. Его хозяйка, бедняжка, ожидала, что конь умрет. Плакала, когда привезли его сюда. «Истинное удовольствие испытываешь, знаете ли, когда можешь помочь». Гордон учтиво согласился. «Двухлетка. Его только недавно начали тренировать. Поступил с серьезной инфицированной раной над копытом, на щетке. Провел здесь неделю, и вот он здоров. К великому счастью, тренер отослал его без промедления, поскольку я в прошлом пользовал некоторых его лошадей». «Это кобыла», — продолжал Кальдер, увлекая нас за собой, — «поступила два или три дня назад в скверном состоянии, в моче была кровь. Рад сообщить, что она хорошо реагирует». Это он тоже похлопал, как и прочих. «В чем причина кровотечения?» — поинтересовалась Пен, придерживаясь, однако, тона любопытствующей невежды из публики. Кальдер покачал головой. «Не знаю. Ее ветеринар определил почечную инфекцию, осложненную кристаллурией, что и означает кристаллы в урине. Но он не определил вид микробов, и какой бы антибиотик не ни пробовал, ничего не действовало. Так что кобыла оказалась здесь, последняя надежда». Он подмигнул мне. «Я подумываю просто переименовать все поместье в последнюю надежду». «И чем вы ее лечите?» — спросил Гордон. «Травами?» «Любыми, какие могу придумать», — ответил Кальдер. «И, разумеется, руками». «Наверное», — застенчиво спросила Джудит. «Вы никому не позволяете смотреть?» «Дорогая леди, вам я позволю все, что угодно», — заверил Кальдер. «Только вы ничего не увидите». «Можете простоять полчаса, и ничего не произойдет. Это ужасно скучный процесс. А еще я, возможно, не буду способен, понимаете, если кто-нибудь будет стоять рядом и ждать». Джудит, понимающе улыбнулась, и обход продолжился, закончившись, как и в прошлый раз, в приемной. Пен стояла, светски оглядываясь кругом. Затем медленно прошла вдоль застекленных шкафчиков близоруко всматриваясь в их содержимое. Кальдер, к счастью, игнорировавший ее ради Джудит, в это время вытягивал свою древнюю форму для таблеток и с гордостью ее демонстрировал. «Какое чудо!» — искренне сказала Джудит. «Вы часто этим пользуетесь?» «Постоянно», — ответил хозяин. «Любой травник с именем сам делает свои пилюли и микстуры». Ким говорил, что вы прячете в холодильнике универсальную волшебную микстуру. Кальдер улыбнулся и услужливо распахнул дверцу холодильника, явив пластиковые сосуды, как и прежде, наполненные чем-то коричневым. Что в них полюбопытствовала Джудит? «Профессиональная тайна», — улыбаясь, ответил Кальдер. «Отвар хмеля и всякое прочее». «Вроде пива предположила Джудит. «Ну, возможно». «Лошади пиво пьют», — сказал Гордон. «Я что-то такое слышал». Пен нагнулась, подобрала маленькую персикового цвета пилюлю, скромно лежавшую на полу под одним из буфетов, и без единого слова положила ее на рабочий стол. «Это все так увлекательно», — сказала Джудит. «Страшно мило с вашей стороны все нам показать». «Я теперь буду смотреть все ваши программы, ни одной не пропущу». Кальдер охотно ей откликнулся, как делали все мужчины, и пригласил нас в дом выпить перед отъездом. Однако Гордон выказывал признаки усталости и все прятал обе руки в карманы, видимо, чувствуя, что они сильно дрожат. Так что все мы с энтузиазмом поблагодарили Кальдора за гостеприимство» обменялись восхищенными замечаниями о его лечебнице и забрались в машину, разместившись на прежних местах. «Приезжайте, когда захотите, Тим», — сказал Кальдер. Я поблагодарил и ответил, что, наверное, приеду. Мы пожали руки и улыбнулись друг другу, равно увязшее в наших странных взаимоотношениях и равно способные развить их глубже. Он помахал мне. Я помахал ему и тронул машину с местом. «Ну, разве он не прелесть?» — заявила Джудит. «Нет, Тим, теперь я правда понимаю, чем он вас так восхитил». Гордон фыркнул и сказал, что хорошие аптекари вовсе не лучшие врачи. Но Кальдер действительно производит впечатление. И только Пен через несколько миль высказалась в ином смысле. Не хочу говорить, что он плохо помогает лошадям. Должно быть хорошо, иначе бы ему не приобрести такой репутации. Но, честно говоря, я не думаю, что он пользуется только травами. «А как ты считаешь?» — заинтересовалась Джудит, поворачиваясь так, чтобы видеть подругу. Пен подалась вперед. «Я нашла на полу таблетку. Вряд ли вы заметили». «Я заметил», — сказал я. Вы положили ее на стол. «Правильно. Так вот, это никакая не трава, а самый, что ни на есть, обыкновенный варфарин». «Это для тебя самый обыкновенный варвар что-то», сказала Джудит, «а не для меня». В голосе Пен послышалась улыбка. «Варфарин — средство, полезное для людей. Полагаю, и для лошадей тоже. В случае, например сердечного приступа. Это кумарин, антикоагулянт, разжижает кровь, предотвращает образование тромбов в венах и артериях, широко используется во всем мире. Милю или две мы переваривали информацию в молчании. Наконец Гордон спросил. Откуда вы узнали, что это варфарин? Я имею в виду, по каким признакам? «Я каждый день держу его в руках», — объяснила Пен. «Я знаю дозировку, размеры, цвет, фабричные марки. Если постоянно этим заниматься, можно узнать с первого взгляда». «Вы хотите сказать, — с интересом спросил я, — что если перед вами в ряд положить пятьдесят таблеток, вы сможете определить, где какая?» «Возможно». «Если это сплошь будут таблетки ведущих фармацевтических фирм, причем не самые новейшие, конечно, смогу». «Как дегустатор», — заметила Джудит. «Умница», — сказал Гордон, имея в виду Пен. «Просто привычка», — она задумалась. «И в этих буфетах наверняка найдется еще что-нибудь, строго говоря, нетравяное. У него там пара мешков сульфата калия приобретены в Гудисон-Гарден-центре. Не знаю, где это. Но для чего, — удивилась Джудит, — ведь сульфат калия — это удобрение. «Калий также необходим животным, как и растениям», — сказала Пен. «Я не удивлюсь, если это один из ингредиентов его секретного варева. «А что еще вы бы положили туда, если бы готовили сами?» — полюбопытствовал я. «О, Господи!» – она поразмыслила. «Любой тоник, может быть, лакричный корень, о котором он как-то упоминал. Наверное, кофеин, всевозможные витамины, такой стимулирующий коктейль». Самой утомительной частью поездки оказался поиск пристойного местечка, где можно было бы отобедать. Я перерыл множество ресторанных справочников и выбрал одно – но его пришлось отвергнуть. Как частенько случается, заведение перешло в другие руки, и там сменились повара, а внести сведения в путеводитель еще не успели. Что-то мы в результате нашли. Трапеза подавалась медленно и поглощалась с трудом, но мои гости великодушно прощали все. «Помните», — задумчиво рассуждал Гордон над чашкой кофе, «вы говорили нам по пути в Нью-Маркет» что Кальдер тревожился за свой бизнес, когда убили того ветеринара. «Да», — подтвердил я, — в то время тревожился. «Разве не могло быть?» — продолжал Гордон, что ветеринар помогал Кальдеру доставать легальные медикаменты типа варфарина. И когда его убили, Кальдер испугался, что останется без поставок. «Гордон!» — воскликнула Джудит. «Милый, ты заблуждаешься!» Однако все мы обдумали этот вариант, и Пен кивнула. «Мне кажется, он нашел другой источник». Но, — попытался я возразить, — действительно ли ветеринар так поступал? И мне слишком-то роскошно платят», — объяснила Пен. «По моим меркам достаточно, но богатыми они не бывают». «А Ян Паргетер, похоже, был», — сказал я. «И что ему для этого требовалось?» — хмыкнула Пен. «Что могло помешать ему дать кальдеру несколько таблеток и пару советов в обмен на жирный кусочек, не облагаемый налогом?» «К обоюдной выгоде!» — проворчал Гордон. «Целитель на глиняных ногах», — сказала Джудит. «Фу, какой стыд! Из нашего утреннего веселого настроения слегка выпустили дух, но после послеполуденный визит вновь и окончательно зарядил всех положительными эмоциями. На этот раз мы отправились на конный завод к Оливеру Ноллису и увидели, что все поместье кишит кобылами, жеребятами и бурной деятельностью. «Как чудесно!» — вздохнула Джудит, озирая простирающиеся вдаль белые ограды загонов, «Где гуляли матери с детьми? Слов нет, до да чего хорошо».